Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла и весь кабинета, светил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа с третьей стеклянной полки Филипп Филиппич вынул узкую банку и стал нахмурившись рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно.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 Очень возможно, что высокоучёный человек её и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер её на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака в кожу дивана. Он долго полил вторую сигару, совершенно изжевал её конец и в полном одиночестве, зелёно окрашенный, как седой Фауст, воскликнул наконец ей боку: Я, кажется, решусь. Никто ему ничего не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдалённые шаги запоздалого пешехода. Они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филипп Филипп Черепитир в карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Барменталя и Шарикова из цирка.